«Мухина, подожди!» – услышала я, когда выходила из школы. Меня догнала Дашка Никитина, староста Юркиного класса, красивая кореглаза Шатенко, школьная активистка, которая занимается организацией разных мероприятий. «Мухина, ты на танцы хочешь ходить?» – неожиданно спросила она. «Я?» – удивленно уставилась на нее. «Ну да, Юрка сказал, что ты хорошо двигаешься, а у нас в группе одно место освободилось. Давай к нам!» – улыбнулась Даша. «Юрка», — сказал, — еще больше удивилась я. Ведь Юрка с ней никогда не общался. «Юрка, Юрка!» — рассердилась она. «Так хочешь или нет?» «Можно попробовать». «Тогда завтра в три часа мы занимаемся в пристройке к школе, которая со стороны стадиона. Оденься во что-нибудь удобное и хорошенько подготовься. Сначала тебя наш преподаватель посмотрит. И если ты ей понравишься, то вместе с нами будешь готовиться к новогоднему концерту», — гордо сказала она. «Ах да, и деньги не забудь». «Какие деньги?» занятия платные 200 рублей в месяц», – подмигнула Даша и побежала догонять подруг. Переполненная радостью, я в припрыжку бежала домой. Вот ведь какой Юрка, думает обо мне даже на расстоянии. Он знает, как давно я мечтала танцевать в каком-нибудь коллективе, и замолвил за меня словечко. От этих мыслей с лица не исчезала улыбка, и на душе стало гораздо теплее. Все-таки у нас с ним не все потеряно. Заботится обо мне, дурачина». Каждый раз, когда в школе проходил какой-нибудь концерт, я сидела в роли зрителя и представляла себя на сцене вместе с девочками. На мне классный костюм, яркий макияж, я ритмично танцую в такт музыки. Зрители не сводят с меня глаз, а в конце выступления бурно аплодируют. Так неужели моя мечта вот-вот сбудется? Если пойду на танцы, то, возможно, обрету подруг. Может, мы будем вместе ходить по школе, гулять после уроков и много-много репетировать. Я была в предвкушении. Хоть сейчас готова приступать. Не все же танцевать у зеркала. «Мам, у меня к тебе срочное дело!» Крикнула я с порога и принялась торопливо снимать одежду. Влетела на кухню и, увидев, что мама сидит с телефонной трубкой, закатила глаза и нервно застучала по полу. Надеюсь, она не будет висеть на телефоне час, как это обычно бывает. «Сегодня на смене три мамочки одновременно рожали». «Как я с ними намучилась, слов нет», – попивая чай, говорила мама. «Ну, ничего, скоро в отпуск пойду. Кстати, ты помнишь, что у меня в конце ноября юбилей? Жора предложил отпраздновать в ресторане, так что имей в виду». «Мам, я хочу ходить на танцы», – заявила я. «Подожди, Свет», – недовольно глядя на меня, она отодвинула от уха трубку. «Какие еще танцы, Люсь? У тебя выпускной класс». «Об учебе думать надо, а не ногами дрыгать!» «Ну, мам, ну, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» Запрыгала я, умоляющий глядя на нее. «У нас в школе есть секция, и ходить недалеко!» «Бесплатно? Всего 200 рублей!» Широко улыбнулась я. Мама округлила накрашенные глаза. «И давно ли мы богатыми стали? Эта школа и так только деньги тянет. На занавески – сдай, фонд класса – сдай, на цветы какие-то – сдай, на подарки учителям – сдай. Я что, по-твоему, деньги печатаю?» «Ну, мам, я так хочу!» «Люда!» – крикнула она. «Вот когда будешь сама зарабатывать, тогда и ходи хоть на танцы, хоть на скрипку, да хоть в космос лети!» Она прислонила трубку к уху. Мои губы задрожали от обиды. Из глаз вот-вот вырвутся слезы. Какие-то двести рублей отделяют меня от мечты. Ну, правда, Свет, не напастись на эту школу и всем наплевать, что я одна дочь воспитываю на мизерную зарплату. «Мам, ну разве я много тебе прошу?» Схлипнула я. «Ты мне дашь по телефону поговорить или нет?» – рявкнула она. «Ноэт тут стоит. Иди вымой руки и садись обедать». Я развернулась и, глотая слезы, пошла в свою комнату. «Алло, Свет, ты тут еще? Вот представь, летом Людке восемнадцать исполнится, и Мухин перестанет выплачивать алименты. Вот весело заживем. Надо будет ее на лето санитаркой к нам устроить. Хоть начнут деньги зарабатывать. Не все же на моей шее сидеть?» так ладно о чем мы там говорили «Ты в ресторан пойдешь на мой день рождения? Я себе такое платье в универмаге присмотрела, закачаешься». «Дорогущая, правда?» Я хлопнула дверью в комнату и забралась на подоконник. Почему она не может понять, что в этих двух сотнях все? Новые подруги, любимое увлечение, концерты, общение, музыка. Я хоть чем-то буду занята вечерами, кроме того, чтобы строчить записи в своем дневнике о том, какая никчемная моя жизнь». Мной впервые заинтересовались, я стала кому-то нужной, а мама даже слышать ничего не хочет. Платье она себе присмотрела, пропищала я и завыла, уткнувшись лицом в коленки. И тетя Свете она соврала, что сдает деньги в школу. Наша классная с меня уже давно не спрашивает, знает, что все равно не принесу. Я прорыдала примерно час, а может и больше. Но яркие картинки, как я танцую на сцене, так и маячили перед глазами как будто нарочно не давая погрузиться в мой черно-белый мир. Уж слишком сильно мне хотелось вырваться из образа белой вороны. Уж слишком сильно я вцепилась в руку, которую мне протянули. виде до мечты рукой подать. Вот она, я почти касаюсь ее кончиком пальца. Я не должна отступать, даже если мне придется идти к ней по раскаленным углям. Вытерла слезы, собралась и подумала, как же мне выклинчить у нее 200 рублей. Чтобы такое соврать. В голову пришла другая мысль – попросить Юрку, чтобы он взял денег у тети Оли. Например, он может соврать, что ему нужен новый картридж для приставки. Когда мама освободила телефон, я решила позвонить Юрке, поблагодарить его за проявленные заботы и заодно спросить про деньги. Но лучше сделать это при встрече, вдруг мама подслушает. «Привет, что делаешь?» – забираясь на табуретку с ногами, спросила я. «Привет, а я это…» Учу историю. Звоню сказать спасибо, что замолвил за меня словечко. Да ну, перестань, чего тут благодарить-то? Юр, может, погуляем? Не могу пока, завтра контроша. Долго еще учить будешь? Часа два точно. Тогда выходим в осень? Слушай, погода дрянная, снег с дождем и ветер. Что-то не очень хочется гулять. А мне с тобой поговорить нужно. Короче, в осень встречаемся на углу у винного магазина. Не дожидаясь Юркиного ответа, положила трубку. «Из моего дома вышла в половину восьмого и не спеша побрела к Юркиному дому. Решила зайти за ним, а не то он оденется, как попало, через полчаса замерзнет и соберется домой. Мне навстречу попалась Дашка Никитина». Удивляюсь, как она до сих пор не загремела в больницу с воспалением придатков. В такой холод ходит в короткой куртке, мини-юбочке и тонких капронках. Она с улыбкой прошла мимо, а меня чуть не стошнило от приторно-сладкого аромата ее воды. Мне казалось, запах Дашкиных духов теперь преследовал меня повсюду. Было ощущение, что ими пахло и в юркином подъезде. «Ты что, еще не готов?» Я сняла сапоги и без спроса прошла в юркину комнату. «Тут только уроки д доделал. Люд, ты, ты зря разделась, мне тут -то только спортивки переодеть и...» Но я уже плюхнулась на его кровать. «Одевайся, я подожду. Может, выйдешь из комнаты? Давно ли ты стал меня стесняться? И чего так разволновался? Д да ничего». Юрка полез в шкаф. Я точно была уверена, что он неспроста так сильно заикается. За много лет дружбы изучила его вдоль и поперек. «Фу!» – сморщилась я и зажал оно с пальцами. «Ужасно воняет!» «Чем?» ужасными духами, хуже, чем твоими досками». Юрка посмеялся и сунул в ногу в штанину. Я заметила на столе помидор и, подозрительно глядя на него, встала с кровати. «Мне хорошо известно, что Юрка не любитель овощей». «А что это он тут делает? Неужто кто-то тренировался целоваться?» У Юрки забегали глаза. «Смотри-ка, вот тут вмятина», — хихикнула я. «Он хорошо целуется?» Подкидывая помидор в руке, я с улыбкой наблюдала, как лицо друга становится краснее помидора. «Делать мне больше нечего, как с помидорами целоваться», – фыркнул он и вытащил из шкафа олимпийку. «Я его Джеку принес». «Кому-кому? Джеку! Хомяку!» «Так он же пчела», – нахмурилась я. Я решил назвать его Джек. «С чего бы вдруг?» И тут мне на глаза попалась коробка с диском «Титаник». Я открыл ее и обнаружила что она пустая. Ты что, «Титаник» смотрел? Ну, смотрел, и что? Пожал плечами Юрка. Так ты же говорил, что это фильм для сопливых девчонок. Я такого не помню. А я помню. И тут мой взгляд упал на тетрадь с яркой обложкой, которая была подписана. Тетрадь для работ по алгебре ученица 11 В-класса Никитиной Дарьи. И тревожные мысли коснулись души. А что у тебя дома делает ее тетрадь? Ломающимся голосом спросила я. Юра опустил глаза. «Погоди, погоди! Так Дашка от тебя шла?» Она попросила подтянуть ее по алгебре. Не поднимая на меня глаз, пробубнил Юрка. «И как, подтянул?» Я подошла к нему вплотную. «Небось, под Титаник подтягивал!» «Подожди!» Я взглянула на клетку с хомяком. «Джек, значит!» Прошептала я. «Она так назвала его!» «Люсь, ты чего завелась? Или мне нельзя ни с кем общаться, кроме тебя?» «Ты мне соврал!» «Сказал, что уроки делаешь, а сам с Никитиной фильмы смотришь!» Я разочарованно посмотрела на друга, а внутри все кипело от обиды. «Вы встречаетесь?» Я очень хотела услышать отрицательный ответ и была готова поверить в бред, что он действительно подтягивал ее по алгебре. Но Юрка был беспощаден к моим нервам. Он сел на край кровати и глубоко вздохнул. «Мух, у меня какое-то странное чувство». Он поднял на меня виноватый взгляд. «Совести? Да хватит тебе! Ты в нее влюбился?» «Может быть». «Вот так, значит. Что ж, отличный выбор!» Горько произнесла я. «Предатель!» Это слово буквально сорвалось с моего языка. «Да почему сразу предатель? Просто с Дашкой все закрутилось так быстро. Но я просил ее, чтобы она привела тебя в танцевальную группу и подружилась с девчонками». Тогда тебе не будет скучно, когда я с ней. Юрка встал с кровати и положил руки на мои плечи. Мух, знай, что как друг я буду всегда предан только тебе. Так вот из какого русла течет его забота. Ему Дашка, а мне танцы, чтоб не скучно было. Какой преданный предатель, какой щедрый жест, какая милость с его стороны. Я бросилась в коридор, сунула ноги в сапоги и пока застегивала на них молнии, на пол падали мои слезы. Обида вопила во мне пожарной сиреной, а в голову как будто колоком заколачивали слова. Я потеряла единственного человека, который мог заставить меня улыбаться. Он больше не принадлежит мне. Он нашел себе другую, больше, чем просто подругу. Прибежала домой, включила воду в ванной, забралась в нее прямо в штанах и в кофте и дала волю слезам. «Да что, черт побери, со мной не так!» Может, я проклята, а может, Бог и вовсе не знает о моем существовании, раз забыл дать мне нормальную семью, друзей, любовь. Даже последнего друга забрал. В тот вечер я исписала две страницы своего дневника, вложила в строки всю свою боль, обиду и злость на Юрку. В конце второй страницы большими буквами написала и несколько раз обвела «Предатель! Предатель! Предатель!» Тогда я даже подумать не могла, какой сюрприз для меня подготовила Вселенная. Самая чистая, самая светлая любовь уже приближалась к моему сердцу. Она накроет меня, как цунами, и смоет все, что было в прошлом, не оставив ни следа от прежней Люды Мухиной.